ЭПИЛОГ Телефон Владимира Владимировича завибрировал, выплясывая на тяжелом дубовом столе. Президент посмотрел на экран и поднял от удивления бровь. Вместо номера на дисплее экрана высвечивалась надпись «Надо поговорить». После недолгого раздумья он поднял телефон и провел пальцем по экрану. «Добрый день, Владимир Владимирович». «А добрый ли Богдан Юрьевич?» – ответил ему президент. «Для начала надо встретиться и поговорить, а там посмотрим, какой он». «Где и когда?» — спросил ВВ. «Здесь и сейчас», — ответил Богдан, открывая двери в кабинет президента. Задержавшись на пороге, он поприветствовал его кивком головы. ВВ ответил тем же и жестом пригласил занять кресло напротив своего стола. «Мои люди живы?» — спросил он у Богдана. «Вполне», — ответил тот. «Сменят нижнее белье, помоются и будут снова готовы приступить к своим обязанностям». «Хорошо», — сказал президент. «Я так понимаю». ВВ задумчиво посмотрел в окно. «Бога теперь с нами нет». «На этот вопрос я вам ответить не смогу. Они...» — он указал пальцем вверх. «Кстати, тоже». Богдан дал президенту некоторое время на то, чтобы он смог обработать информацию и задать свой главный интересующий его вопрос. И тот его задал. «Богдан», — спокойно произнес он, — «у тебя сейчас сила, равная богам. Ты способен подчинить своей воле всех и каждого. Как ты намереваешься распорядиться такой властью?» Богдан вздохнул, встал с кресла и подошел к окну. «Для начала намереваюсь отправиться в отпуск. Я даю вам и всем остальным правителям земли ровно двадцать лет для того, чтобы закончить все войны сплотить людей и уравнять возможности каждого. Земле необходимо стать сильной и объединенной, иначе мы проиграем». «Будет война?» спросил Владимир Владимирович. «Будет», — ответил Богдан. Воздух в помещении наполнился запахом озона. ВВ почувствовал, как кожа на руках покрывается мурашками, яркая голубая вспышка заставила его зажмуриться. Когда он открыл глаза... Богдана уже не было.